На его губах запузырилась красная пена. Передос! мрачно констатировал Першин, стягивая с Хога бронежилета, обнажая кожу на груди. Послушав пальцами слабый пульс, вел под кожу автоинъектором несколько кубиков адреналина, уложив Хога у пустых ящиков из-под гранат, чтобы тот не мешался под ногами. «Парни, я вас прошу, не залипайте!» – словно в бреду повторял Пирс. «Не старайтесь отсидеться. Если впереди идущего прикончат, то и вас следом за ним, как вы не поймете. «А что нам, голыми руками танки останавливать?» — хмыкнул Гвоздь. Ситуация складывалась критическая. Полиморфные танки прошли сквозь разрушенную линию обороны, как нож сквозь масло, и устремились вглубь базы. Среди союзников началась паника и беспорядочное отступление. Десятки тысяч бойцов превратились в неорганизованные стадо смертельно испуганных баранов, бегущих без оглядки. Зеленые береты продолжали обороняться, но их осталось слишком мало. Обреченно наблюдая за приближением грозных боевых машин, люди приготовились достойно умереть, когда среди клубов дыма в небе мелькнул камуфлированный корпус с белой звездой на борту. Первые пять танков, словно наткнувшись на невидимую стену, завертелись на месте, окутавшись едкими клубами черного дыма. Бегущие следом за ними плотные шеренги пехоты растворились в ослепительности неревущего огня, поднявшегося до самых небес. Стрекача винтами, над долиной закружили сотни вертолетов огневой поддержки, без устали посылая в цели одну ракету за другой. Помощь успела в последний момент как нельзя кстати, когда бой чуть не превратился в бойню. Разъяренные несвоевременным появлением воздушной кавалерии, враги вызывали собственную авиацию. В небе развернулась самая ожесточенная воздушная баталия, которую только можно себе вообразить. Небо почернело от выпущенных ракет и огненных трасс из скорострелок. «Наши ангелы-хранители, победа!», чуть не рыдая от счастья, выкрикнул Першин. Изуродованные фюзеляжи воздушных машин завораживающе выписывали фигуры в небесах, падая на землю, словно маленькие кометы с черными хвостами. Тягаться на равных с вертолетами и штурмовиками «Анклава» вьетминские самолеты не могли и были вынуждены отступить обратно на аэродром города Хашимина. Их высокая маневренность и скорость стали для них роковым фактором. Низкоскоростные, зато высокотехнологичные вертолеты «Анклава», словно рой злых пчел, рассеявшись, пропускали мимо себя самолеты врага и посылали им вслед управляемые ракеты, от которых уйти тем уже не удавалось. Вертолеты разделились на три больших авиагруппы, поставившие перед собой разные цели. Первые уничтожали бронетехнику и живую силу на земле, вторые отбивались от самолетов, а третьи прошли смертоносной косой по ближайшим холмам, выметая с них мобильные ЗПУ, ПЗРК и неповоротливую артиллерию, обстреливающую базу с захваченных высот. Острая нехватка зенитных пушек стала той песчинкой на весах, что неуклонно перевесила чашу победы на сторону анклава. Командующий авиакрылом капитан Макмиллан удовлетворенно разглядывал с командного вертолета, открывающуюся перед его глазами общую картину боя. И если это и не была победа, они ясно дали понять врагам, что солдат Анклава, может, и огребли по самой небалуй, но все еще сильны и по-прежнему способны наносить ощутимые удары. Уже ближе к вечеру, когда бой несколько поутих, из Дананга прилетел первый десяток геркулесов, сбросивших на парашютах на разрушенную полосу контейнеры с оружием, медикаментами, продовольствием и подмогу в лице свежих подразделений рейнджеров, десантников и зеленых беретов. Обрушив на ослабленные фланги потрясенного врага мощные авиаудары, командование сухопутных войск на время деблокировало окруженную группировку Лангвея позволив ей беспрепятственно отступить на юг к освобожденному городу Контуму. Проезжая по развалинам, где не осталось ни одного целого дома, все постепенно стали понимать, что они спасены. Окружение оставалось в прошлом, как дурной сон. Радость жизни вытеснила горечь смерти. Мобилизовав речной флот и авиацию, организирующего государство Даос, армия начала планомерную переброску вышедших из окружения частей вниз по Конгу в Бьенфу и далее по дороге в Дананг. Военное командование анклава не скрывало оптимизма в связи со спасением такого количества солдат и всерьез рассчитывало с их помощью со временем вернуть захваченные территории. Только война уже была проиграна. Это понимали все. Плывя на десантной барже вниз по реке вместе с остальными счастливчиками, Пирс апатично смотрел мутную воду, зачем-то считая проплывающие мимо коряги. Он был опустошен и раздавлен, несмотря на временную передышку. Сидящему напротив понурому Тони было еще тяжелее и на это были веские причины. Он потерял красный лотес и единственную возможность разбогатеть на этой грязной войне и вернуться домой обеспеченным человеком. Кроме того, после того, как он чуть не представился от передоза, его мучили страшные головные боли. Выходило все, что он пережил, было впустую, ни на грамм не приблизив его к заветной мечте. Достав из кармана уцелевший пакетик с красным лотосом, Пирс, чуть помедлив, разорвал упаковку и высыпал его содержимое воду. Краем глаза, наблюдая за реакцией Тони, удовлетворенно кивнул. Хок не проявил никаких эмоций и остался совершенно безучастен к его действиям. Это было хорошим знаком. Значит, не все потеряно. Переведя задумчивый взгляд на горизонт, где медленно поднимается в зенит жгучее солнце, Сергей невольно ощутил тоску у груди. Вдали подымались черные столбы дыма, а там, где раньше виднелись островерхие крыши храмов, торчали теперь обугленные островы, сожженных до тлазданий. Словно стервятники над хладным трупом, проносились боевые группы штурмовых вертолетов, патрулирующие территорию Бенфуз воздуха. Дорога отступления превратилась в дорогу смерти. Зажатые, словно в бутылочном горлышке, войска в любой момент могли снова оказаться в окружении, вот почему спешили поскорее выбраться на оперативные просторы. «Вот теперь я тоже разделяю твое желание убраться отсюда и как можно скорее», — глухо сказал Пирс, посмотрев на Тони. «Если ты еще не передумал, то я в деле». Тони на это только презрительно фыркнул и демонстративно отвернулся. Оба приятеля еще долго молчали, пока Хок нерешительно не протянул Пирсу руку, предлагая перемирие. Сергей, чуть помедлив, протянул в ответ свою. Впервые на их лицах промелькнуло еще что-то, кроме злобы, раздражения и усталости. Наверное, именно так зарождается братство. Пережившие отбоя совсем по-иному смотрят на жизнь и поневоле начинают видеть больше, чем до этого. Их давняя вражда уже не казалась им чем-то важным, став своего рода абсурдным недоразумением. Даже если бы их сейчас подвергли страшным пыткам, ни один из них добровольно не признался, что обоих с неудержимой силой тянет обратно домой, к своей странной, местами трагичной, но тем не менее мирной жизни. Где нет ковровых бомбежек и груды обожженных до неузнаваемости безымянных мертвецов, где смыслом жизни не является беспрекословное подчинение глупым приказам, а вместо боевой сброи и снаряжения ты носишь обычную гражданскую одежду, ставшую вдруг такой уютной родной. Романтика войны развеялась, словно дым, оставив после себя лишь горстку пепла, сожженных дотла иллюзий. Древняя река, на чьих берегах незыблемо возвышались каменные храмы и руины старых городов, оплетенные лианами, грустно взирали темными проемами оконно, на проплывающие мимо вереницы судов. Вся прошлая жизнь вдруг стала эфемерной, словно сон, и лишь тихий плеск воды.